Глава 14 Доминик: Я смотрел вслед сиении, широкими шагами уходящей в сторону комнаты Беттани, и видел в ней силу. Мы споринговали несколько часов до самого вечера, и она использовала свою способность, чтобы поговорить как с вороном, так и с охотником. А теперь, по-видимому, она отправилась кормить нового вампира. Как будто это было просто одной из ее ежедневных обязанностей. Конечно, она не знала, что я велел Рейфу и Джеку оставаться рядом с комнатой Уилла, чтобы присматривать за обеими женщинами. Сиена была в безопасности настолько, насколько это было возможно в крепости. Я же был занят другими делами. Наслаждался текущей беседой. «Эти ошейник и манжета», — сказала Диана, проницательно глядя на меня. «У нас нет о них никаких записей». «Конечно нет». Я снова обратил свое внимание на ее стол и карту, разложенную по всей его поверхности. Мы очень тщательно хранили секрет контролирования охотников. Лишь король и генерал армии посвящены в детали того, как их держат на достаточно коротком поводке, чтобы использовать в бою. Диана постучала пальцами по краю карты. «Итак, мы убьем Эдмунда, и что тогда? Охотники станут еще более дикими? Нам придется убить их всех. Мне неприятно это, поскольку они, как и мы, часть этого мира». Я уставился на свою сводную сестру. «Ты бы пощадила их». Она пожала плечами. «Если Кракена можно приручить, то почему нельзя охотников? Вопрос в том, сколько из нас умрет, прежде чем мы убьем Эдмунда?» «Я думаю...» — тихо начал Ликон. «Доберемся ли мы до охотников, будет зависеть от Сиены. То, что она вступила в контакт с одним из них, Уже само по себе чёртово чудо. Но если она сможет поддерживать с ними контакт, возможно, когда Эдмунд потеряет контроль, они обратятся к ней. Это спасет жизни. Она спасёт жизни. Я стиснул челюсти, смотря на карту и все линии на ней, направление, по которым было отправлено множество сообщений. Благодаря им уже началась эвакуация женщин и детей, а также стариков и совсем молодых, не способных сражаться. Малах неохотно согласился впустить людей Дианы на свои земли. Хотя это стоило ей. Она была обязана крылатому уроду, и никого, включая меня, не устраивало это бессрочное обещание услуги когда дело касалось падших. В лучшем случае они были подлыми упырями, в худшем же — совершенно смертоносными, а в сочетании с поразительными скоростью и мощью я мог лишь радоваться, что их осталось не так много. «Сия на него им», — сказал я, возвращаясь к разговору. «Возможно, не такое, как ты и я», — возразила Диана но это и не значит, что она не должна быть там или что она не может сражаться. Ее сила не похожа ни на что, с чем мы когда-либо сталкивались, и она нужна нам там». «Поддерживаю», — загласила Мира из-за занавески у окна. «Все в комнате подпрыгнули, а я не смог подавить рыка». От меня не укрылось, что Ликон отодвинул Эванджелину себе за спину. «Какого черта мира?» — вскрикнула Диана. «Тебя, как всегда, позвали навстречу, но... Но никто из вас и не искал шпионов, и никто из вас меня не учуял. Но я совершенно уверена, что скоро сюда принесут еду для пребывающих гостей». Она ухмыльнулась. Хотя для меня это больше походило на гримасу. Принесу же?» «Пожалуйста, скажи мне, что не все повара ушли». «Каких гостей?» Я быстро подошел к окну, у которого она стояла, и оттолкнул ее в сторону. На полной скорости какой-то отряд галопом мчался крепости. Я прищурился, узнав человека впереди. «Откройте ворота!» — крикнул я, направляясь к двери. Диана следовала за нами, пока мы спешили к крытому внутреннему двору. Ее размашистая легкая походка соответствовала моей. И снова я был поражен сходством между нами. Моя сестра была сильной и мудрой, и я почувствовал неожиданный прилив гордости за то, что она была частью моей семьи. Главные ворота медленно открылись, ровно настолько, чтобы одна лошадь и всадник могли проехать через них. Проход становился шире, а вместе с ним увеличивалось и количество всадников, пересекающих границу крепости. Так внутри нее оказался целый строй. «Вот он, паршивец!» — позвал Рэйвен. «Рэйвен, что ты здесь делаешь?» Я уставился на своего старого друга. Я думал, ты вернешься в Сиэтл. Я привёл его. Я обернулся и увидел, как спешивается Николас Саутвинский. Эдмунд послал за нами людей. По дороге мы потеряли четверых. Рэйвен был в такой же опасности, как и мы, будучи твоим другом и известным союзником в прошлых войнах. А моя мать... Она в безопасности в Италии. Николас склонил голову. Да. Я облегченно вздохнул, когда Диана шагнула к Николасу и протянула ему руку. Хорошая работа, но почему ты здесь? В последнем сообщении говорилось о том, что ты ударишь Эдмунда из-за спины, пока мы удерживаем его внимание на фронтовой части. Николас быстро кивнул. Его лицо напряглось от гнева. «Эдмунд убивает всех, кто хоть как-то намекает на поддержку Уильяма. Я привел с собой всех бойцов и лордов, каких только мог. Остальные встали на его сторону. Они не собираются менять свое решение. Он управляет ими с помощью страха». Я посмотрел на мужчин. Их чуть меньше пятидесяти. Пятьдесят человек из сотен. Пол сотни готовы встать на сторону Уилла. Не может быть. Больше никто не видит Уилла королем? Я не смог скрыть потрясение в голосе. Не верилось, что так много людей поддержало Эдмунда. Лицо Николаса напряглось. Его темные глаза сверкнули гневом. Поначалу было больше. Я бы сказал вдвое больше, чем здесь с нами. Скарлетт переубедила их, сказала, что ты хотел бы, чтоб она стояла рядом с законным королем, что Матыль лишил тебя мозгов и что Уилл влюблен в человека, что тебя нужно избавить от страданий как лошадь со сломанными ногами. То же касается и Уилла». Он сплюнул в сторону. «Она ужасно хороша в искажении истории, генерал». При мысли о ней горло подступила желчь. «Как я мог быть настолько слеп?» Диана кивнула. «Это неудивительно. То, что у нас есть еще 50 человек, превосходно». «Питер?» — позвала она одного из оборотней, стоящих на страже. «Отведи людей в комнаты внизу». «Принеси им еды и заодно пристрой их животных». «Николас, пожалуйста, пройдем с нами». «Мы как раз обсуждали место битвы. Теперь, когда все изменилось, нам придется приспосабливаться». Николас слегка побледнел, но кивнул и последовал за Дианой. Рейвен тоже присоединился на шаг, отставая от меня». «Не хотелось бы повторять эту кровавую поездку». Я взглянул на него. «Нет? Тебе не понравилось спасаться бегством на вражескую территорию?» Он рассмеялся. Его улыбка сверкнула шире, когда он подмигнул женщинам, мимо которых мы проходили. «Не так я себе представляю хорошее времяпрепровождение. Итак, где она?» Я моргнул, глядя на него. Ты серьезно? Я проделал весь этот путь, чтобы увидеть лисицу, укравшую твое сердце. Ты откажешь мне? Рейвен бросил на меня решительный взгляд. Он не собирался сдаваться, хотя я знал, что это прикрытие настоящей причины, по которой он здесь. Он был сильным бойцом, и я был рад видеть его на своей стороне. У меня встреча, Рейвен. И нам могла бы пригодиться твоя проницательность. Чш. Мне не нравится, что люди помнят это. Он приложил палец к губам как раз в тот момент, когда сиена и бетани вышли из бокового зала. Огненно-рыжие волосы сиены поймали свет, и она буквально заискрилась, точно ожившее пламя. Но глаза Рейвена смотрели мимо нее, на Беттани. Ее волосы и голубые глаза были светлыми и в точности соответствовали нынешней моде на вампирскую красоту. Он опустился на одно колено, и я закатил глаза. Но, черт возьми, у этого парня был стиль. Стоило отдать ему должное. Светильники померкли перед нею, она во тьме блестит красой своею. Ему удалось поймать руку Беттани и поднести ее к своим губам. Он явно не помнил, что встречал Беттани в прошлом, хотя тогда она была горничной и человеком. Ох! Беттани, очевидно, была застегнута врасплох, но слишком вежливо, чтобы отстраниться. Сиена нахмурилась, и именно тогда я увидел лук и стрелы в ее руке. Она в мгновение ока подняла их, кончик стрелы прижался к шее Рэйвена. «Никто не разрешал ее трогать», — отрезала Сиена. Рэйвен закатил глаза, и его ухмылка стала еще шире. «Боги, ты затащил в постель свирепую тигрицу. Скажи мне, дом, она уже разодрала тебе спину когтями?» «Признаю, мне по душе больше мягкие прикосновения». Он снова прижался губами к руке Беттани, и Сияна ткнула его в шею достаточно сильно, чтобы он отошел от ее подруги. «Как видишь, Рэйвен, Сияна не нуждается в моей помощи и прекрасно защищается сама. Но несмотря ни на что...» Я всё же буду там и сделаю все возможное, чтобы обеспечить ей безопасность. Я быстро сменил тему. Мне не нравилось направление этих мыслей. «Где Уилл?» «Строит из себя дурака», — огрызнулась Бетта, не наклоняясь и помогая Рэйвену подняться на ноги. «Мои брови взлетели». «Дурака?» «Кажется, он думает, что он не заслуживает Би», — сказала Сиена. Ее стрела по-прежнему была направлена на Рэйвена. Он же притягивал Беттани еще ближе к себе. Ну, если что и могло вытащить голову Уилла из песка, так это небольшое соревнование. Рейвен, не хочешь, чтобы Беттани показала тебе крепость?» — спросил я. Рэйвен поклонился. «Для меня было бы величайшим удовольствием, если бы леди составила мне компанию». «С удовольствием», — сказала Беттани, после чего они вместе повернулись и пошли тем путём, которым она и Сиена пришли. «Мне застрелить тебя сейчас или позже?» — прошипела Сиена. «Зачем ты это сделал?» «Уиллу нужна встреска. Рейвен не заставит ее делать то, чего она не захочет. И если я скажу об этом Рейфу, я поманил своего солдата, который спрятался в тени. Не будешь так любезен сообщить моему брату, что Рейвен развлекает леди Беттани? Рейф мельком улыбнулся, отдавая мне честь, и так же быстро исчез. О, это коварно. Мне нравится. Сиена, наконец, опустила лук и стрелы. «Мы направлялись в библиотеку. Я хочу кое-что поискать». Ее тон говорил о том, что она точно знала, что хочет найти. И не собиралась делиться этим со мной. Прежде чем я успел предложить сопроводить ее, она встала на цыпочки, быстро поцеловала меня, а затем оставила стоять в коридоре. Я снова направился в военную комнату Дианы. «Где Уэльям?» — спросила Диана резко. «Уверен, он скоро будет здесь», — сказал я, пересекая комнату. К нам присоединился Лохлин, и я встал рядом с ним. Вкус губ Сиены все еще был на моих. Поэтому я позволил себе представить всего на мгновение, что у нас... Могла быть совместная жизнь, но все оборвалось. Так же, как и каждый раз, когда я представлял нас вместе. Она постареет и умрет у меня на руках. Хрупкая, смертная. Человек. «Что с ней будет, когда все закончится?» Тихо спросил Лохлин, вырывая меня из моих мыслей. Я знал, кого он имел в виду. Была лишь одна женщина, чья жизнь оставалась неопределенной из-за всего этого. Одна женщина, которой не было места в нашем мире, несмотря на силу, которую она демонстрировала. Я не знаю. И думать не хочу о ее отъезде. Даже если удастся обеспечить ее безопасность на материке. Я нахмурился. Сердце неприятно сжалось. В ужасе. «Она не может оставаться здесь вечно, приятель», — мягко сказал Лохлин. «Даже при поддержке клана слишком многие положили на нее глаз. Тут небезопасно. Мы уже знаем, что есть те, кто может навредить ей». Он не ошибался. Она поддерживала связь с вампирами и оборотнями, и истории о том, как она контролировала оборотни и Кракена, уже разлетелись. «Пока не хочу думать о ее уходе». Мой голос был хриплым. «Я хочу, чтобы она была счастлива и в безопасности, даже если для этого мне придется вырезать себе сердце». Ликон что-то проворчал и подошел ближе к нам. «Я встретил свою пару сотни лет назад». Его взгляд переместился на Эванжелину. «У меня была пара. Были дети. Я исполнял свой долг, но сердце было с другой. С этим ничего нельзя было поделать». Он пожал плечами. «И несмотря на лихорадочный сон, в котором, кажется, мне доводится сейчас жить, я знаю, что это ненадолго» потому что мир не даст нам такой возможности. Так что будь благодарен за то время, что у тебя есть, а после отпусти ее и позволь жить вдали от тебя, в безопасности. Вот мой совет, парень. Живи, пока можешь, потому что завтра мы столкнемся с непроглядной тьмой, из которой никто из нас, возможно, не вернется».